Глава 79. Удивительно, как быстро мы с Элис возвращаемся к привычной жизни. Я разгребаю накопившуюся за время моего отсутствия работу. Элис трудится над новым делом. Вечерами она возвращается чуть позже, а утром уезжает чуть раньше. А когда она дома, то почти все время сидит над бумагами, перечитывает документы, ищет что-то в интернете. Теперь перед тем, как усесться со мной на диван, чтобы посмотреть новую серию «Оголтелой пропаганды», она больше часа проводит в наушниках и с ноутбуком на коленях. Миксует, настраивает, переслушивает песни для нового альбома. Будто достигнув какого-то молчаливого соглашения, мы не говорим о тех днях, когда меня не было, не обсуждаем то, что случилось в Фернли и дома. Судья приговорил меня к дистанционному курированию — не объяснив, что это такое. Браслета мне не надевают. Скорее всего, за мной просто наблюдают тщательнее, чем раньше. Может быть, прослушивают дом, может быть, машину. Или же все это какая-то извращенная психологическая игра. Неизвестность — тоже своего рода тюрьма. Волосы потихоньку отрастают. Чем длиннее они становятся, тем больше мне кажется, что Фернли и все, что там было — Приснилось мне в кошмар. На работе дела вошли в привычную колею, Клиенты, подростки, семейные пары. Я потихоньку завершаю работу с теми супругами, кто к этому готов. Терапия, как и любой долгий разговор, имеет начало, середину и конец. Дома я наслаждаюсь новообретенным счастьем, стабильностью, надежностью, теплотой. По глазам Элис я вижу, что она стала счастливее. Наверное, она и сама удивлена, что ей удалось найти заветный путь, объединяющий разные стороны ее личности. Мы будто по кирпичику строим свое собственное уникальное здание супружеского счастья. Наш брак во многом похож на описываемый в договоре идеал. И все же мой ум, словно компьютер, непрерывно рассчитывающий число Пи, постоянно пытается найти выход из договора. Я чувствую, что Элис делает то же самое. «Вчера вечером я видел черный внедорожник за углом. Позавчера Элли заметила Бентли на другой стороне улицы. Мы оба знаем, что скоро все изменится, что нужно действовать. Просто не говорим об этом».